«Теперьича огрузимся мы хлебом, товарищ Давыдов. А то раньше, бывало, кинет человек семена и ждет, какая выйдет. А оно и выходит рядом с пашеничкой и пырей, и осот, и овсюк, и молочай, и всякая другая сволочная трава. Зачнешь молотить, хлеб будто и добрый, но взважешь у молот, из десятины и выйдет сорок пудов, либо еще меньше». После того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 Через это она такая вострая. Иной есть инженер-гад и нутряная контра. По духу его давно бы надо прислонить к стенке. Но его не прислонивают, а дают ему работу и говорят. «Ты ученый человек. На тебе деньги, жари в три горла, покупай бабе своей шелковые чулки на утеху. Но крути своими мозговыми шариками, делай инженерские дела на благо мировой революции». И он делает, хотя и косоротится на старую жизнь, а делает. Расстреляй его, что с него получишь? Ношеные штаны, да может часы с брелоком останутся, а то он работает и на много тысячев пользы приносит. Так и наш Островнов. Пущай он лага бутид, пущай пруды роет, все это идет на пользу советской власти и на приближение мировой революции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 А раньше один вид черной милиционерской шинели повергал его в несказанный трепет и дрожь. «Что же, скоро бусурманская власть кончится? Скоро наши заступят!» — с глазу на глаз спрашивала у островного старуха-мать. И Яков Лукич, Данель за возмущенный неуместным вопросом, горько и раздраженно отвечал. «Вам-то не все одно, мамаша!» «То ты и есть, что не все одно!» Церква позакрывали, попов окулачили. И это правда? Года ваши дряхлые, молитесь Богу, а в мирские дела вам нечего лезть. Очень уж вы дотошная мамаша. А офицерья куда запропастились? Энтот, непутевый, одноглазый табашник, куда залетел? И ты тоже. То благословление брал, а то уж опять этой власти прислуживаешь. Не унималась старуха?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 «Есть у вас в носу две отвертки. Посапливайте в них, да помалкивайте. Куска хлеба вас не лишают. Чего же вам, прости бог, надо?» После такого разговора Яков Лукич выскакивал из горенки, словно кипятком ошпаренный, и долго потом не мог успокоиться. А Семену и бабам с пущей строгостью приказывал. «За бабкой глядите во все глаза. Упекет она меня».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 Сухарик-то ем, слезьми своими запиваю. А раньше в пост, как у нас офицерья жили, Командир Яшкин и друзья к его, Так наши-то мне и щец постных сварют, И сварку, бывало, дадут. А зараз уж так на меня взъелися, так взъелися. И снаха, и сын. Ох, хо хо Дожилася, мои болезные. Родной сын и то остервился. А за что, сама не ведаю то приходил благословение выпрашивал власть эту басурманскую уничтожать а то и слово не скажу суперечь, ругается да поносит меня. Одначе тихому житью Якова Лукича, омрачаемому лишь разговорами с матерью, неожиданно и скоро подошел конец.